Глава восемнадцатая. Разбудил необычную семью стук в дверь. Оказывается, они проспали ужин, завтрак и е два не пропустили обед. Королева Асаида приглашала их отобедать в ее компании, так что пришлось срочно вставать, приводить себя в порядок и топать в малую столовую. Счастье, что у Балорда сохранили за собой посольские покои и гардероб. Отдав распоряжения слугам, маги принялись помогать одеваться жене. Ардель же не так давно пришлось обновить все форменные платья и отказаться от туфель на каблуках, а еще она перестала переносить прикосновения служанок. Теперь одеваться и причёсываться ей могли помочь только супруги. Люцус и отлично управлялся с ее волосами, Адемиен подбирал удобные нарядные платья, так что выглядела старшая фрейлина как положено, но шла осторожно и вместе с мужьями. Королева встретила их молчаливым кивком. За столом, как обычно, расположились старшие фрейлины, с т а т д а м ы несколько послов и придворных. Дав послам и ф р е й л и не подкрепиться, а с а и д а кивком подозвала девушку к себе. Если вы уже поели, идите в парк и угомоните это животное. Животное? Дракон. Он со вчерашнего вечера скулит и ноет, слопал целую корову и опять завыл. Идите к нему, леди Ардель. Успокаивайте. с некоторым раздражением сказала королева. Потом перевела взгляд на мужчин. У вас два дня, чтобы устроить это создание подальше от моей спальни. Послы торопливо поклонились, подхватили жену под руки и покинули столовую. Ящер страшно обрадовался а р д е л ь Подполз на брюхи, подставляя башку, п о д с т е л и л хвост, накрыл крылом и замурлыкал. Вздохнув, маги отправились туда, где красовался опрессованный шнурами контур будущего драконятника. Саженцев слугам раздобыть не удалось, зато они купили два ведра желудей, мешок шишек и коробочку семян редкого в этой части материка железного дерева. Начнем тогда с них, решил Темный, высаживая железное дерево по углам и вокруг ворот, доращивая до пяти метров, а потом я своих работничков позову. Светлый изучил набросок драконятни и отправился лично раскладывать семена для формирования остова будущего здания. Деревья щедро пропитанные магией поднялись быстро. Вытянулись, сплелись, подчиняясь заклинанием, и, наконец, застыли, словно карандашный рисунок строения с плоской крышей, массивными воротами и маленькими окнами под потолком. Отлично, оценил темный. Сейчас мои ребятки обложат все камнем. Через секунду вокруг деревьев заклубились темные вихри, покрывая живое дерево. массивной сланцевой коркой. Идея Филерейта была проста: дракон существо огнедышащее и магическое. Строить ему обычное здание бесполезно, разнесет в пыль неловко повернувшись в о с н е А вот вырастить живое здание из живых деревьев и защитить его от огня и магии – это другой разговор. Как только железные деревья покрылись защитной коркой, Люциус взялся высаживать желуди и шишки. Массивные дубы становились обшивкой стен. Ели более тонкие и гибкие должны были утеплить драконятню, добавить приятный аромат и дезинфекцию от насекомых. Пол будущего домика дракона з а с т е л и л и каменными плитами. По крышу устлали листами сланца. Подозреваю, котик наш Ардель будет в солнечные дни лежать на крыше. Прищурился Демьян, приказывая своим работникам подпереть ее каменными колоннами. А вот навешивать торопливо сколоченные ворота, стеклить окна и устанавливать внутри кормушку и угол для туалетных дел. пришлось все же наемным мастерам. Впрочем, в два дня они уложились, и Бантик, приведенный в драконятню Ордель, оценил все п р е д о с т а в л е н н ы е ему удобства. Правда, зачем-то натаскал в д а л ь н и й у г о л сена и устроил некое подобие гнезда, даже одеяло стянул с веревки у п р а ч е ш н о й Когда слуги спросили у леди, что это и зачем, Пьющая кровь внезапно расплакалась. Оказывается, дракон готовил гнездо для ее будущих детей. Ведь надо маленьким магам где-то играть со своим котиком.